Глава 14. На другое утро слуга в 9 часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дориан спал мирным сном, лежа на правом боку и положив ладонь под щеку. Спал, как ребенок, уставший от игр или занятий.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 Перелист в ее Дариан остановил взгляд на поэме руке Ласнера, холодной желтой руке «Дю суплис анкор мал лаве», руке с рыжим пушком и «Дуа де фон», с которой еще не смыт след преступления пальцами фавна. Дариан с невольной дрожью глянул на свои тонкие белые пальцы и продолжал читать, пока не дошел до прелестных стров о Венеции sur un gamme chromatique, les siennes des perles ruisselant. Les vignes de l'adriatique se délossent un cœur breux et blanc. L'édème, sur l'azur des ondes, suivant la phrase au peu contour. Sans flicons, des gorges rondes que soulève en soupir d’amour. mots. Les skiffs à bord émets des pauses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 Предразовеющим фасадом я прохожу ступени ряд. Перевод с французского Николая Гумилёва. Какие чудные стихи! Читаешь их и кажется, будто плывёшь по зелёным водам розово-жемчужного города в чёрной гондоле с серебряным носом и вьющимися на ветру занавесками. Даже самые строки в этой книге напоминали Дориану те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда вы плывете к лидо. неожиданной вспышки красок в стихах поэта приводили на память птиц с радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой как мед, компанилы или с свеличавой грации прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад.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 стремясь туда, в страну сфинксов, где живут розовые ибисы и белые грифы с золочеными когтями, где крокодилы с маленькими бериловыми глазками барахтуются в зеленом дымящемся илле. Потом Дериан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивал с голосом контральта, о монстр шармон, дивном чудовище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 Потом дружба их внезапно оборвалась, и когда они встречались в свете, улыбался только Дариан Грей. алан Кэмпбелл — никогда. Кэмпбелл был высокоодарённый молодой человек, но ничего не понимал в изобразительном искусстве, и если немного научился понимать красот и поэзии, то этим был целиком обязан Дариану. Единственной страстью Аллена была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук.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 Музыка и то неизъяснимое обаяние которое Дориан умел пускать в ход, когда хотел, а часто даже бессознательно. Они впервые встретились у леди Бергшер однажды вечером, когда там играл Рубинштейн, и потом постоянно бывали вместе в опере повсюду, где можно было услышать хорошую музыку. Полтора года длилась эта дружба. было постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме на Гровенер-сквер. Он, как и многие другие, видел в Дориане Грея воплощение всего прекрасного и замечательного в жизни. О какой-либо ссоре между Дорианом и Алланом не слыхал никто. Но вдруг люди стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом, и Кэмпбелл всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дориан Грэй. Потом Алан сильно переменился, по временам впадал в странную меланхолию и, казалось, разлюбил музыку.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 И содрогаясь, зажимал холодными и влажными руками пылающие веки, словно хотел вдавить глаза в череп и лишить зрения даже и мозг. Но тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно. Фантазия, изощрённая страхом, корчилась и металась, как живое существо от сильной боли, плясала, подобно уродливой марионетке, на подмостках скалила зубы из подменяющейся маски. Затем время внезапно остановилось.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 — Мистер Кэмпбелл, сэр, — доложил слуга. Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ дриана и кровь снова прилила к лицу. — Просите сейчас же, Фрэнсис! Дериан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал. Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился алан Кэмпбелл, суровый и бледный. Бледность лица еще резче подчеркивали его черные, как смоль, волосы и темные брови. — алан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 Так не спрашивайте сейчас ни о чем. Я и так уже сказал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это. Мы были друзьями, алан О прошлом вы не поминайте, Дориан. Оно умерло. Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит.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 Он ощутил ужасную слабость, а сердце билось, билось, словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться. Прошло две-три минуты в тягостном молчании. Наконец Дариан обернулся и, подойдя к алану положил ему руку на плечо. «Мне вас очень жаль, алан сказал он шепотом. «Но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому вынудили».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 Видно было, как он дрожит. «Да, алан теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Но, но, не впадайте в истерику. Дело совсем простое должно быть сделано. Решайтесь и скорее приступайте к нему». У Камбала вырвался стон. Его била зноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы муки — Один невыносимее другого. Голову Аллана все туже и туже сжимал железный обруч, как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дериана на его плече была тяжелее свинца. Казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо. — Ну уже Алан решайтесь скорее. — Не могу, — машинально возразил Камбелл. Точно эти слова могли изменить что-нибудь. — Вы должны. У вас нет выбора. Не медлите. Кэмпбелл с минуту еще колебался, потом спросил. — В той комнате, наверху. — Есть камин? — Да, газовый, со сбестом Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории. — не Аллан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезет.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 Минут двадцать он и Дориан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи до тиканья часов, отдававшиеся в мозгу Аллана, как стук молотка. Куранты пробили час. Кэмвелл обернулся и, взглянув на Дориана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то взбесившее Аллана. «Вы подлец! Гнусный подлец!» — сказал он тихо.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 На верхней площадке Дериан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту. Глаза его тревожно забегали, руки тряслись. — Аллан, я, кажется, не в силах туда войти, — пробормотал он. — Так не входите. Вы мне вовсе не нужны, — холодно отозвался Камбелл. Дериан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза, освещенное солнцем, ухмыляющееся лицо портрета.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 Мертвый человек, сидевший у стола, исчез.